ЛЕБЕДЬ. С давних пор образ лебедя был связан с темой музыки. Ещё во времена античности считалось, что единственный раз в жизни, предрекая собственную смерть, эта птица сладко и пронзительно поёт. Отсюда и возникло понятие «лебединая песня», подразумевающее последнее произведение кого-либо, его предсмертное творение. Лебедь был священной птицей бога Аполлона, поэтому был связан с музами, в особенности с сэрата, музой любовной поэзии и музыки. Как водоплавающая птица, он ассоциировался в древности со стихией Нижнего мира, темными водами хаоса и, соответственно, со смертью. В то же время он мог ассоциироваться и с плодородием, так как обычно лебедь откладывает много яиц. В эпоху Возрождения считалось, что белый цвет лебедя символизирует дневной и солнечный свет и противопоставляется черному цвету ворона — символа ночи. По этой причине иногда бывают запряжены лебеди в колесницу Аполлона и в колесницу Венеры, могут быть атрибутом этой богини и изображаться рядом с любовниками. Франческо дель Коса «Триумф Венеры. Аллегория апреля». Фрагмент фрески палаца «Скифаноя» около 1470-го. В средние века эта птица предстаёт в негативном свете, поскольку, в отличие от белых перьев, тело её имеет тёмный, почти чёрный цвет, поэтому она представлялась символом лицемерия. Итальянский ученый Чезаре Риппе в своем трактате «Эконология» определяет ее атрибутом аллегорической фигуры доброго предзнаменования, основываясь на некоторых отрывках из Инеиды, где присутствие веселых лебедей интерпретируется как благоприятный знак. Один из самых известных мифологических сюжетов, связанных с изображением лебедя, — история бога Зевса и его возлюбленной Леды. Влюбившись в жену правителя Спарты, Зевс превратился в лебедя и приплыл к ней, когда она купалась в реке. После любовной связи с Зевсом-лебедем Леда произвела на свет два яйца, из которых появились близнецы Диаскуры — Полидевк и Кастер, покровители мореплавателей и путешественников, в честь которых названо созвездие близнецов, и две дочери — Клетимнестра и красавица Елена Прекрасная, из-за которой позже разразилась Троянская война. Кастер и Клетимнестра были детьми от супруга Леды, царя Спарты, а Полидевк и Елена — детьми Зевса.